До того момента она изо всех сил изображала несчастную овцу, чужой город, плохие дяди, две косы прямой проборчи, глаза святой невинности. Если мои мозги 20 часов в сутки не были заняты работой, я бы, конечно, сообразил, что все это чистой воды притворство, потому что актриса Катька никудышняя.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 Об этом прекрасно знала. Так что взялась ей помогать не безвозмездно. Можешь считать, что продажность у нас общая черта. В конце концов, вы сестры. Развеселился Мишка, а я разозлилась. И чтобы некоторое время не видеть его физиономии,